Я сначала взял немного, хотел вернуть, но потом Зое пришлось переехать со съемной квартиры. Надо было срочно оплатить другую. И еще она взяла машину в кредит, потом эта свадьба. Ты что, оплачивал ее машину и жилье? Ахнула Маша. Истина, которая однажды уже мелькнула перед ней самым краем, внезапно стало очевидной. Так ее богатые родители, вся эта шикарная жизнь, к которой она привыкла, не правда? У нее вообще что-то свое есть? Не больше, чем у меня. Выдохнул парень. Квартира на окраине, там живут ее родители и еще двое сестер. Зоя была замужем, но Потом муж попал в тюрьму, она с ним развелась. Там, на выставке, когда я с ней познакомился, мне тоже сперва показалось, что она из какого-то высшего круга. Ей хотелось, чтобы все так о ней думали, но... Мне она во всем призналась. — А сейчас? — с нажимом спросила сестра. — А сейчас? Она тоже тебе все рассказала, да? Ты знаешь, с кем она теперь встречается? Знаю. И что? Огрызнулся Андрей. Можешь считать, что за тебя отомстили. Ну, Машу прежде всего ограбили, почти весело заявил Илья, внимательно слушавший диалог сестры и брата. Крупная сумма, моральный ущерб. За грехом пополам вернули только браслет и сумочку, да и то я не уверен, что теперь они имеют для нее какую-нибудь ценность. — Анастасия Юрьевна, как, по-вашему, материальное положение Маши изменилось бы, если бы она знала о своей победе в конкурсе? — Безусловно, — поперхнувшись дымом, ответила женщина, — ведь посылалось очень много предложений, в том числе из-за рубежа. Машенька не отвечала, но мы думали, это из-за того, что она занята с больной матерью, и просто перестали ей надоедать, и решили, что... Она сама на нас выйдет. Я никаких предложений не получала. Маша снова взглянула на Андрея, тот кивнул. Они приходили на мой электронный адрес. Маша с компьютером не дружит, я ей всегда помогал, так что, понимаете, я же не мог ей это все передавать. Она бы сразу узнала правду про конкурс. — Я решил подождать. Все эти письма у меня сохранены. Могу хоть сегодня... Можно? — Я поеду. Обратилась к Илье, поднявшаяся из-за стола Анастасия Юрьевна. — Знаете, после разговора с вами, пока мы ждали Машеньку в ЦДХ, я многое стала подозревать, но представить не могла, что... — Все так скверно. — Маша... Позвони мне, когда придешь в себя. Попробуем наладить кое-какие контакты. К счастью, я в курсе дела. И не успела девушка ответить, как та, торопливо вышла из комнаты. Илья отправился ее провожать, и те несколько минут, которые брат и сестра провели в столовой наедине, прошли в полном молчании. Андрей, закончив свой рассказ, чувствовал себя не в своей тарелке, Он то привставал, то садился, будто не решаясь уйти, а сестра провожала его движение косыми взглядами. Вернувшись в комнату, Илья сразу подошел к Андрею и, несмотря на его видимое неудовольствие, положил ему руку на плечо. — Ну, и что ж с тобой теперь делать, друг любезный? — Морду набить — банально. — Дело завести, сестра будет против. — Маш, ты ведь не этого хочешь? — Ты знаешь, чего я хочу. Маша поднялась из-за стола, чтобы все это кончилось. Этот браслет принес мне только неприятности. — Мне понятно твое настроение, — кивнул Илья. — Но что делать с этим товарищем? Мстить ты ему явно не хочешь. Денег он не вернет. Заметь? Даже не извинился. Выложил все и сидит, будто хорошее дело сделал. Он не виноват, его мама заставила.